Глава 28. Я все-таки настояла, чтобы Рейган вернулся в спальню и вел себя как порядочный пациент. Дракон упирался, вредничал и даже пытался смотреть несчастно-несчастно. Но с его надменной физиономией сыграть жалость было проблематично. К тому же я была непреклонной и подталкивала его в спину. Пока раны окончательно не заживут, я тебя из постели не выпущу, сказала Грозно при этом заботливо откинув одеяло и взбив подушку. «Ложись!» Мужчина еле сдержал улыбку, заставив меня недоуменно нахмуриться. «Что я такого сказала?» «Забочусь, как и положено, другу. Ничего лишнего себе не позволяю. В голых платьях не хожу, не соблазняю его. Делюсь бутербродами. Сама доброта!» Кивнула в сторону кровати. Рейган с тяжелым вздохом сел на нее. А после моего многозначительного зырканья еще тяжелее вздохнул и улегся. А ты меня перебинтуешь? Грудь заживает хорошо, а нога, зараза, болит дико. Там открытая рана, конечно, она будет болеть. А вот с груди первая мазь вытянула все отлично. Знать бы... Мы посмотрели друг на друга и оба немного смутились. Я не хотела вспоминать о том, что заплакала. Он понимал это и тоже не поднимал тему хотя на собой их явно беспокоила ситуация. Это черная жижа — нечто. Когда меня начало резать изнутри, я сразу понял, к чему была та инструкция. Странно ведь, когда на мазь не накладывают сверху бинты. А выходит, они могли помешать. Немного сумбурно, но завёл всё-таки разговор о моих слезах Рейган. Пусть и издалека. Не имётся же ему. «Ладно, мне тоже интересно. Я его понимаю». Но поддерживать разговор не буду. Переведу его в иное русло. Надеюсь, он поймет непрозрачный намек. «Куда вы, кстати, дели сосуды?» Спросила, кивнув в сторону пола, куда ставила чаши с ледяным ядом. И откуда они без следа исчезли? Инвар доставил их в дар для исследования. Вместе с остатками черной жижи с уникальными свойствами. Прежде мы не знали, что можно излечить яд без разрезов. Потому ждали возвращения доверенного лекаря не рискнули самостоятельно вскрывать. По неудачному стечению обстоятельств он улетел за редкими травами в горы, и его не могли найти. «Выходит, это удачное стечение обстоятельств. Он не пришел, зато прибыла я и в два счета вылечила тебя. Ты быстро поправишься, и мы сможем полететь в Саватор», преувеличенно бодро произнесла я. «Невежливо, конечно, так говорить, но сам себя не похвалишь, никто не похвалит». А мне очень нужна моральная поддержка. Я и так из-за кое-кого лишилась возможности послушать вопли невест, а затем выйти и с самым удивленным видом посмотреть, как они носятся по замку. Ну и на старушечек в деле ужасно хотела полюбоваться. Хотя у меня еще есть шанс порадоваться. Девушки наверняка расскажут драконам, что проснулись от ужасного при ужасного стука в окна. Потребуют проверить их на наличие чего-нибудь подозрительного. Но лед и теплый местный климат уничтожат любые следы. Лед наверняка уже растаял, а значит, никто ничего не докажет. И я с самым умным видом буду ходить и ахать-охать вместе со всеми. Улыбку подавить не успела, но она прекрасно дополняла мои слова про Саватор, так что никак не могла выдать бессовестные мысли. «Да, без тебя эта мазь сработала бы примерно так же, как нож врача», — согласился Рейган, деловито скидывая халат. «Я бы восстанавливался намного дольше». Опустила взгляд на его грудь и живот, удивленно изогнула брови. «Я знала про регенерацию драконов, но не думала, что она настолько быстрая. Возможно, завтра-послезавтра на теле шрамов не останется. Однако, кажется, Рейган тоже удивился. «Ногу покажи», Потребовала уже больше из любопытства, а не из желания помочь. Ожидаемо вид раны не порадовал. Но она, как минимум, была гораздо меньше, чем могла бы. Убрала остатки мази специальным средством, заново нанесла мазь, забинтовала, бережно укрыв мужчину одеялом. — А грудь? — возмутился он. — ее уже бинтовать не нужно. Но намазать -то — Но намазать-то можно. Посмотрела на этого баловня. Посмотрите-ка, нравится ему, когда за ним ухаживают. Хотя, а кому не нравится? Рейган ведь признался, что никогда не болел, так что для него подобное в новинку. А тут еще не пожилой врач лечит, а красивая девушка подушки ему взбивает и оберегает, словно драгоценность. Ладно, будет тебе полноценный уход. Я сегодня добрая. Мне не нравится твоя улыбка, заметил Рейган напряженным тоном. Тебе показалось заверила с самыми честными глазами. «Я лишь подумала, что должна позаботиться о тебе, пока ты полностью не поправишься. Все же тебе нести меня до Саватора. Я за безопасный перелет на здоровом, полном сил драконе». Мила улыбнулась и начала втирать мазь в кожу на его груди. Дракон выдохнул, но глаза смотрели внимательно и цепко, не доверял мне. Как бы я ни пыталась отвлекаться, но щеки немного покраснели. Одно дело, когда видишь перед собой израненное мужское тело, и совсем другое — почти здоровое, красивое. Еще и бинтуешь, практически обнимая его каждый раз и будто погружаясь в облако жара. Температура у драконов повыше, чем у простых людей, и иногда это сильно ощущается, особенно когда чуть не впечатываешься носом в атласную кожу. Помогла Рейгану накинуть халат на плечи. Поправила одеяло, строго-настрого велела без веского повода постель не покидать. «Я пойду проверю, вернулись ли парни и подготовились ли к их приходу девушки?» «О, они подготовились», — протянул Рейган ехидно. «Не сомневаюсь, что разделись, насколько смогли. Но я велела ему брать в своих комнатах и приготовить завтрак. Ты мне, кстати, скажи, кто-нибудь из них владеет магией?» «И проверяете ли вы еду и пищу, которую они вполне могут приправить зельем или заклинанием?» «Нет. Все простые люди без искры. Они связаны клятвой, потому не могут причинить вред никому из нас». «Уставилась на этого наивного». «А они не считают брак вредом», — заметила многозначительно. «Хорошо, что вы под защитой. Плохо, что на меня эта клятва не распространяется». «Тебе ли убояться? бояться?» Вечно делаешь из меня монстра, произнесла, поднимаясь. Кстати, если хочешь, могу принести тебе книгу. Я из-за нее у телепорта полдня просидела. Стражники досматривали вещи, наткнулись на нее и начали читать. Еле отобрала назад. Неси и. Эстер, да, я буду тебе признателен, если ты отвадишь девиц от моей спальни. Они меня утомляют. Дракон устало откинулся на подушке. Но я знала, что без стыжа играет. Сам не справился, теперь на меня спихивает собственную холостяцкую безопасность. Без проблем. Скажу, что у тебя очень злая невеста, да ужаса требовательная мать и страшно ревнивая избалованная сестра. Что-то из этого непременно сработает. Никто не хочет выйти замуж за мужчину с такими родственниками. «Идеально! все в точку!» — радостно подтвердил дракон — и я уже открывающая дверь обернулась. — У тебя есть невеста? — Ну, ты живешь со мной в одних покоях, кормишь меня, поишь, лечишь, строишь жителей замка, командуй направо и налево, а я тебе во всем потакаю. Ничего не напоминает? — А, ты в этом смысле? — Ну да, похоже. Ладно, я сейчас принесу тебе книгу и пойду проверю дом на наличие пыли. Что-то у меня сегодня настроение такое будто меня взяли в невесты поневоле и не предупредили. Пошутила весело. Я бы сказал, что у тебя удивительно хорошее настроение. Так и вижу, как оно сейчас испортится у всех остальных. Не преувеличивай, я милая, добрая и справедливая. Познакомь меня с этой девушкой, она мне уже нравится, съязвил дракон, удостоившись ледяного взгляда. Я принесла ему подарочек Синтии, пока дракон... Сражался с подступающим инфарктом, увидев обложку снежно обнимающейся парочкой, сбежала к себе, чтобы переодеться и после в гостиную. Невестушки держались за возможность остаться в замке, так что решили мне не перечить. Навели порядок и приготовили завтрак, а еще украсили комнату цветами и композициями с травами, расставили вазы с фруктами, наполнили графины водой. Дом буквально сверкал в лучах южного солнца. На что только не пойдешь, лишь бы выйти замуж за дракона. «Какая красота!» — произнесла я с чувством. «Интересно только, где все?» Я прогулялась по дому, но никого не нашла. Терять время не стала и быстренько сбегала в чулан, выпустила призраков, отправив их в свою гардеробную. Пусть ждут ночи в безопасности. А то, мало ли, вдруг девушки испугаются моих милых дам или швырнут в них что-нибудь тяжелое. Оболочки были простейшими и запросто могли лопнуть. И все же, куда пропали девицы? Неужели сидят по спальням? Что-то сомневаюсь. Я выглянула на крыльцо и увидела поднимающихся по лестнице драконов. Все понятно», — хмыкнула себе под нос. Девушки наверняка замерли в красивых позах, на стратегически выгодных позициях, в ожидании холостяков. «Им не до меня» и как бедные успели и дом в порядок привести и себя, мастериться на все руки. «Эстер, дорогая!» — обрадовался Яндар, увидев меня. Он легко взбежал по ступеням и остановился рядом. Часть кобр тут же окружила его, часть не имела такой возможности, пребывая этажом выше, потому склонилась через перила, демонстрируя едва прикрытые тканью окружности». Обычно в южных странах над головой можно увидеть спелые грозди винограда. Здесь же пусть будут яблоки. Мы соскучились по тебе, — отрывая взгляд от фруктового безобразия, сказал Ларс и склонился к моей руке. «Доброе утро, прекрасный Эстер!» Я услышала дружный скрежет зубов и недовольное фырканье, потому улыбнулась до ушей. Ничто так не радует, как печаль недругов. Доброе утро, дорогой, смеясь, поприветствовала Яндара. Доброе утро, мой милый галантный Ларс. Я думала, лорд Дастон с вами. Он неделю назад отбыл в Саватор, чтобы не нарушать протокол, а Инвар. В Ранадаре знаю, Рейган сказал, заметила, жестом приглашая мужчин в дом. Как он? спросил Ларс. Отлично. Накормила, напоила, перебинтовала и выдала книгу отчиталась я, хихикая про себя. Интересно, он действительно читает любовный роман или лежит там и злится? Хотя на что тут злиться? Я, может, расширяю его горизонты. Вот. Краем глаза проследила, как гостиную заполнили девушки и замерли в разных позах. Почему-то самая популярная была та, что с выставленной вперед согнутой ножкой. Выявили закономерность? Нужно проследить за реакцией мужчин. Вдруг действительно хорошо работает. Только вот я вряд ли надену платье с такими разрезами. И вообще, демонстрировать ноги — плохая идея. В женщине должна быть загадка. И пирожное лучше два. — Ты молодец, Эстер. Рейгану повезло, — сказал Январ. — Конечно, — согласилась Кивая. — Пока там ваш врач вернется из своего путешествия за травами. — Ты об этом знаешь, — удивился парень. — А это секрет? — спросила, испугавшись, что сболтнула лишнее. — Извини, я не знала. — Не секрет, просто неважно. — Это для тебя неважно, милый друг, а мне очень интересно. Ладно, уточню у Рейгана, раз остальные без его разрешения молчат, как рыбы. Доброе утро! — протянула Флоренс, как только мы на мгновение замолчали. — Мы приготовили вам завтрак. Присаживайтесь, будьте добры, подкрепитесь. Мужчины дружно кивнули. Я же, воспитанная строгой экономкой, привычно выдала. «Руки мыть и за стол!» Глаза драконов нужно было видеть. Девушки и вовсе сжались, будто желая скрыться с глаз моих командирских. А я, честно, не специально, вырвалась. Но отступать некуда. Так что на два возмущенных взгляда ответила одним, но очень упрямым. Еще и в сторону лестницы кивнула. «С тобой не сбалуешь Эстер!» — вздохнул Ларс и первым поплёлся к лестнице. Было видно, что он устал. «Ты как моя мама, честное слово». «Подать вам завтраки в спальне?» — уточнила заботливо. «Спустимся!» — Еще не хватало смущать девушек. Им в мужских спальнях делать нечего, — заметил Яндар. «Ага, то есть к ним эти кобры особо не рвались, сосредоточились вокруг Рейгана» их можно понять, он старший, симпатичнее, еще ребенка спас, закрыв своим телом, герой, но могли бы сообразить, что он им более недоступен, да и раньше не был. Дракон тот еще коварный тип, он все женские уловки издалека видит, его не проведешь, а вот молодняк более восприимчивый. Когда мужчины ушли, на меня уставились все присутствующие. Я обратил внимание, что некоторые девушки одеты на порядок скромнее, чем утром, но взгляды слишком внимательные. Они следили за каждым моим словом, каждым движением, успевали контролировать остальных девчонок и подталкивать их или сдерживать. Выходит, они в компании бывших невольниц главные, а, возможно, еще и те шпионки, которых хотел вычислить Рейган». Им куда важнее остаться в доме, потому они быстро поняли, что власть переменилась и подстроились под мои требования. Как бы мне их спровоцировать, побыть хорошей или плохой? С другой стороны, не была белые пушистые пушистой, нечего и начинать, тем более мне разрешили командовать. Не стоит упускать роскошную возможность. Дамы, если желаете присоединиться к завтраку, стоит поторопиться, сменить наряды. — сообщила ледяным тоном. «Или что?» — спросила одна, выступив вперед и поддавшись грудью. «Столь рьяно, будто желала меня ею пронзить!» «Или можете собирать вещи? Вас доставят в семьи сегодня же!» — отрезала, ответив ей еще и суровым взглядом. «Моя семья живет достаточно далеко от замка!» — хмыкнула самоуверенная девица. «Значит, отправитесь в ближайший отель и будете ждать, когда за вами приедут и оплатят ваши расходы!» Я безразлично пожала плечами и прошла к столу, походя, проведя рукой над блюдами и проверяя их магией. В еде не было специфических добавок, а вот несколько бокалов девушки намазали каким-то составом или даже двумя. Интересно, для кого они предназначены? Для Яндара с Ларсом? Если так, барыш не всем составом вылетят из замка сегодня же. А если для меня... «С удовольствием посмотрю, как они мне подсунут один из них, а дальше миндальничать с ними не стану. Жестоко отомщу». Мужчины спустились и удивленно обвели взглядом гостиную. «Чего не едим?» — спросил Ларс простодушно. Еще не все переоделись к завтраку», — ответила я спокойно, не двигаясь с места. Яндар на мгновение опешил, но затем коротко кивнул и тоже замер возле своего стула. Ларс же качнул головой в сторону лестницы, показывая девушкам, чтобы не медлили. Однако те надеялись отстоять свои полуголые позиции. «Но ведь прежде вы и не были против нашего присутствия в таких красивых нарядах», — нежно протянула Флоренс, умудряясь изогнуться так, что все ее выдающиеся достоинства были видны в наиболее удачном свете. Как не сломалось только, честное слово. Прежде за столом не было леди, и мы не придерживались правил этикета, парировал Ларс, начиная злиться. Изменившееся поведение девушек было ему не по нутру. Мужчины вообще не любят женские склоки, а здесь конфликт на лицо. К слову, парень был прав. По-хорошему, девушки вообще не имели права сидеть за одним столом с аристократами, но я никогда не страдала снобизмом, так что даже не подумала об этом. Девушки, видимо, тоже. Тем сильнее был эффект Их будто волной смыло, притом сразу всех, хотя некоторые выглядели вполне прилично и могли остаться. Но кто их будет задерживать? Точно не я. Признаться, я вовсе не желала лишить вас удовольствия любоваться красивыми девушками, и это не было намеком на то, что они должны есть отдельно, просто их наряды, — начала я смущенно. Сама же незаметно махнула рукой, отдавая приказ призрачным леди. Тром чувствовала, что нужно поторопиться — А то выздоровеет мой дракон, отправит девиц по домам, а я посмеяться не успею, будет обидно. Чтобы появление призраков было более эффектным, аккуратно подправила погоду, заставляя небо превратиться в темно серое потрескивающее искрами одеяло. Немного перестаралась, судя по гулу моря, но усмирять стихию было сложнее, чем приводить в движение, так что не стало ничего менять. Иначе выдало бы себя перед наблюдательными драконами, Как сделала, так сделала. Главная задумка удалась. «Мы все понимаем, Эстер», — поспешил заверить Яндар. «Ты совершенно права. К столу нужно одеваться подобающим образом». «И все же извините, если я повела себя чрезмерно. Обычно я сама не особо-то следую правилам, но есть грань, после которой чувствую себя неуютно и веду себя соответственно». Призналась, аллея щеками. За окном вспыхнула и следом громыхнула. «Мощно, так страшно». Из женского крыла донеслись вскрики. Я и глазом не моргнула, продолжая беседу. Мужчин, конечно, рассыпались в извинениях, что ничего плохого обо мне не думали, совершенно со мной согласны и попросили не беспокоиться. Я же едва сдержалась до того, хотелось посоветовать им не быть такими наивными. Если я со своими на коленке состряпанными и неотработанными должным образом женскими хитростями легко их провела, Что говорить про этих гарпий? Они неделю прорабатывали почву так, чтобы и Рейгану приглянуться, и молодняк с крючка не упустить. Может, не все, но некоторые уловки сработали точно. Слишком уверенно девушки себя чувствуют в замке. К слову, будь я на их месте, действовала бы по-другому. Куда мне разделить мужчин и заманить их в ловушку совместными усилиями. Счастливица вышла бы замуж, а подруг бы взяла в служанки. В Ранодаре освободила бы от работы и помогла устроиться. Но девушки не смогли договориться и нацелились на одного дракона. А у него невеста есть, которая запросто откусит голову любой посягнувшей на ее жениха. Улыбнулась, решила заняться делами, пока девиц нет, а призраки еще летят, задерживая начало театральной постановки. «Где ваши места?» — спросила, заканчивая обмен любезностями. Мужчины замерли возле своих стульев. Я поняла, что бокалы действительно приготовлены для меня. А несколько, чтобы повысить шансы на успех. Кто-то из девиц просто бы не выпил. «Обратите внимание на стол. Напитки и еда чисты. Ну а о посуде подобного я сказать не могу», — сообщила едва слышно. «Помогите определить, чьих это рук дело». Брови драконов взлетели птичками. Ларс обошел стол и поднял один доработанный бокал, будто точно знал, о каких предметах я говорю. Перстень на его пальце изменил цвет на красный. Второй бокал дал аналогичный эффект, а вот третий удивил — металл почернел. «Это яд? Смертельный?» «В остальных нечто вроде слабительного», сообщил он так же тихо, а бокал не вернул на место, отнес в кухню и там уничтожил, принеся на смену чистый. Все это время я стояла с квадратными глазами и думала, да чего я наивное дитя. Для меня все это было своего рода забавой, игрой, для девушек же — борьбой за место под солнцем. И они ни перед чем не останавливались. «В корстоке своеобразные нравы, СТР», — тихо начал Яндар. «Девушки — это товары даже для своих семей. Если они красивые, их выдают замуж за тех, кто даст больше денег семье. По сути, продают». Если некрасивые оставляют в доме служанками, отправляют работать или продают в качестве слуг за море. Там постоянная потребность. Султан казнит за малейшую провинность. Нужно восполнять потери. Мы спасли этих девушек, но это лишь временная передышка. Их судьба не определена. Корсток оказался куда худшим местом, чем мы думали. — Считаешь, это извиняет их попытку меня отравить? — Ни в коем случае, — поспешил заверить дракон. «Объясняю тебе для лучшего понимания, в какую среду ты попала. Признаться, мы думали, девушки поймут, что ты неприкосновенна, ведь Рейган велел поселить тебя рядом». «Скорее, чтобы присматривать и оберегать», — уточнил Ларс. «Кто еще за кем присматривает?» — фыркнула, лишь бы что-то сказать. Я все еще была шокирована. «Что касается продажи невест? К сожалению, в родном Улинде браки юных аристократок выглядели примерно так же». Далеко не всем так повезло с семьей, как мне, но и она не могла защитить со всех сторон. Я выросла в том еще гадючнике, в высшем свете, и привыкла, что тебя в любой момент могут оклеветать, оскорбить, испортить платье на балу, подсыпать зелье и истины в бокал и задать провокационный вопрос. И все это с милой улыбочкой. Но чтобы убить? «Они перешли черту», — твердо произнес Ларс, в точности озвучивая мои мысли. «Мы, конечно, можем взять с них клятву, обеспечивающую твою безопасность, но не станем этого делать. Они недостойны жить под нашей защитой и покинут замок незамедлительно. Предательства мы не прощаем». Я не успела отреагировать на его слова. В женском крыле раздался душераздирающий крик. «Долетели мои милые бабулечки до на травительниц, привлекли внимание. И лед в этот раз не понадобился. Только мне сейчас было не до них». — признаться, совсем забыла о маленькой невинной шалости с такими-то новостями. — Думала, драконы побегут спасать принцесс, но те вдруг посмотрели на меня. — Что? — Это месть, — уточнил Ларс, кивая в сторону вопля, к которому почти сразу присоединился еще один, а следом еще несколько. — Летали мои призраки медленно, но зато с цели не сбивались. — Похлопала ресницами, приводя взгляд с одного мужчины на другого. — Я все такая легкомысленная. «Милые, воздушные, мне ли расшифровывать ужасно сложные загадки?» «Эстер, мы чувствуем отголоски твоей магии», — мягко подсказал Яндар, что дело раскрыто. «Не понимаю вас», — произнесла, распахнув глаза. «Я ничего такого не...» а, -а, -а! «Ну, погоду подправила, да». «Решил припугнуть их молниями и громом, но забыла об этом из-за яда. Ни разу не солгала я, лишь проигнорировала основной вопрос». «Синтия обо мной гордилась. Я все обыграла строго по схеме. Признайся в мелочи, чтобы не попасть за крупную шалость. Идеальное решение большинства ситуаций». Вопли стали совершенно оглушающими. Девицы бежали в нашу сторону. Не думаю, что в их жизни было более эффективное появление. Даже выход на террасу в голых нарядах меркнет по сравнению с потрясающим воображением зрелищем». В незастегнутых платьях, с распущенными волосами, перекошенными от ужаса лицами, они выглядели незабываемо. Сообразив, что следом сейчас прилетят мои бабулечки-красотулечки, легким взмахом руки отправил их назад в гардеробную. «Там отголоски моей магии более уместны. Не стоит драконам видеть подтверждение своим подозрением». «Что случилось?» — спросил у испуганных девушек, которые не столько спрятались за мужчин, сколько облепили их, прижимаясь всем, чем только могли. — Там призраки! — завизжала Флоренс, заставив Ларса, на руке которого она практически висела поморщиться. Более тонкий слух хищника сыграл против него. — Разве они существуют? — Думала, это детские выдумки. — спросил я у парней с искренним интересом. — Выдумки, конечно, — подтвердил Яндар. Девушки вы переволновались и нет, мы не переволновались, завопила Флоренс снова. Замерла на мгновение, бросила на меня быстрый и злой взгляд, сориентировалась. Это она. В меня ткнули пальцем. Это она все придумала и специально нас изводит. До ее появления их здесь не было. Я удивлённо загнула брови, но комментировать не стала. Вдруг актерские способности подведут и я себя выдам только пожал плечами и беспомощно посмотрела на расположенного ко мне яндара. Он тут же бросился на выручку, заговорив строгим тоном. Девушки отпрянули, не ожидая от обаятельного парня такой реакции. Пытались разжалобить дрожащими губами, наполнившимися слезами глазами, но все было тщетно. Дракон был зол. Леди стер прибыла в замок не только в качестве желанного гостя, но и как невеста его светлости. Ей ни к чему подобные шалости. «Достаточно лишь недовольно посмотреть в вашу сторону, и вы все отправитесь в ближайшую гостиницу!» Ларс кивнул. «Я же едва сдержал улыбку. Да чего приятно, когда тебя защищают и хвалят, пусть и незаслуженно!» За это было немного стыдно, но самую капельку. Змеюки заслужили явление призраков еще до бокала с ядом, после же окончательно лишились моего расположения». На лестнице вдруг появился Рейган, с иголочки одетый, причесанный, но такой мрачный, что девушки вздрогнули от ужаса и отступили на один шаг. Призраки старушечек наверняка показались им милыми и совершенно не страшными. Как говорится, всё познается в сравнении. Свела брови, ведь больной не придерживается постельного режима. Будь мы наедине непременно сообщила бы всё, что я о нём думаю, но, увы ах, пришлось промолчать обстановка неподходящая. Он шел неспешно, но не щадя раненую ногу, от чего у меня буквально разрывалось сердце. А когда спустился, посмотрел на девушек таким взглядом, что даже мне стало не по себе. «Кто посмел?» — произнес он едва слышно. Но от плохо сдерживаемой холодной ярости в его голосе показалось, будто слова звучат прямо в мозгу. Не только девушки, но и драконы выпрямились, замерли стуканами». «Говорите!» Последнее слово льдом скользнуло по коже, проникло в кровоток, заморозило изнутри. Стало так зябко, будто мы находились не в южном корстоке, а на далёком предалеком севере. Никогда прежде не испытывала я такого ужаса. Погода, которую я успела хорошенько взбудоражить, отреагировала на мои эмоции диким завыванием ветра, множественными яркими вспышками, раскатом грома и обрушившимся на землю ливнем. Открытое в гостиное окно с грохотом захлопнулось, непонятно каким чудом уцелев. Вздрогнула, посмотрела на Рейгана, но тот не отводил взгляда от сжавшихся в панике девиц. Они пытались спрятаться за Ларсом и Яндаром, только все было бесполезно. С пальцев Рейгана сотни искорок сорвалось заклятие, и девушки выпрямились, вышли из-за спин драконов, послушно замерли. На мгновение я их пожалела. Никакой свободы у юных особ. Но блеснувшая на темном небе молния светила пол, вспыхнули всеми гранями бокала, напоминая о яде, и как-то отпустила. Нельзя быть слишком доброй. И все же что-то было во всей этой ситуации странное, противоестественное. Зачем им меня убивать? Глупо ведь так подставляться. При дворе обитали дамы разной степени зловредности — и от некоторых я интуитивно старалась держаться подальше, понимая, что они способны на что угодно. Эти же юные змеючечки были ядовитыми лишь на словах. Я не ощущала их, как опасных противниц. Иначе не стала бы провоцировать. Потому в голове не укладывалось, зачем им понадобился яд. Не драконов ведь травить, право слово. Им человеческие яды, что приправа. Ну, чихнут, может, звонко, и все. А еще я не до конца понимала, что вдруг побудило Рейгана спуститься. Услышал обвинение в мой адрес или про яд? Наверное, последнее. Очень уж он зол. Похоже, Яндар тоже не до конца понимал, в чем дело. А вот более тихий Ларс периодически кивал, соглашаясь с действиями старшего товарища. Он вообще был самым смышленым из молодых драконов и быстро улавливал все подводные камни. Рейган обвел тяжелым взглядом девушек, неожиданно останавливая безмолвный выбор на самой тихой и непримечательной. Мне даже показалось, что прежде я ее здесь не видела. Та сделала шаг вперед. Маленькая, изящная, словно статуэтка из королевской сокровищницы с огромными зелеными глазами и длинными темными кудрями. Девушка притягивала взгляд магнитом и сильно обгоняла по красоте и манерам остальных. Я не причинял вреда леди и не планировала. Вы приняли ее как свою, она неприкосновенна, ответила гостья испуганно, но, стараясь держаться с достоинством, голос ее немного подрагивал, но звучал чарующе. Подавила порыв прикрыть эту хрупкую, симпатичную девушку. Интуиция подсказала барышня играет и играет хорошо, еще умудряется каким-то образом обходить заклятие. Видимо, пользуется той же техникой, что и я. Говорит ту правду, что не причиняет ей вреда, умалчивая о более важной. И она была совсем другой. Совершенно точно не одной из невест. Еще и быстро сообразила, на что дракон гневается сильнее всего. Сразу попыталась успокоить. Непростая она, очень непростая. А Рейган, конечно, восхищает. Одним махом вычислил подозрительную девицу. Тогда как остальные, неделю, что он болел, замечали лишь шумную Флоренс. Да, самых фигуристых и бесстыжих красавиц. Присмотрелась к блеснувшим меж камням. Заколка похожа на артефакт. Обычные камни так не блестят без источника света, только наполненные магией. Коснулась легонько поисковым заклинанием, оно было незаметным и не привлекало внимания. Но давало необходимый минимум информации. Что-то не просто маскирующее, а еще хитрое, располагающее к ее персоне было спрятано в красивых, полудрагоценных каменьях. То-то я едва не закрыла ее своим телом от ледяного взгляда дракона. Ларчик просто открывался. Внимательнее надо быть, Эстер, внимательнее. С какой целью вы задержались в замке? спросил Рейган на порядок спокойнее, но уточнил въедливо. Я желаю получить развернутый ответ с перечислением всех, даже самых, казалось бы, незначительных пунктов. Сопротивляться прямому приказу шпионка, а я подозревала, что это именно она, не смогла. Мне было приказано задержать вас в Корстоке как можно дольше, хотя бы до тех пор, пока королевский лекарь Ранадара отсутствует в период цветений высокогорного варца. Появление леди Эстер с целебными мазями — заставила меня поторопиться и предпринять ряд действий. Она замолчала, сжав зубы. Какая умная, сильная духом девушка. Жаль враг. Рейган не торопил ее, лишь смотрел в упор. Сбежать или промолчать, связанное заклятием, не могла, потому как не сжимала челюсти, вынуждена была во всем сознаться. Клятва, которую мы дали перед проживанием в замке, Ограничил мои возможности, потому пришлось действовать окольными путями. Я заказала зелье подчинения, его должны были передать одной из кукол под видом любовного. Она искренне хотела замуж, и любой поцелованный ею дракон исполнил бы главное ее желание, — объяснила она, — случайно испорченную мной интригу скороговоркой, желая поскорее избавиться от болевых ощущений. «Кукол. Вот как работорговцы называют девушек на продажу. Мерзко». Быстро же с красавицы слетел напускной флер милой барышни. Ларс с Яндаром практически одновременно посмотрели в мою сторону, осознав, что зелье им грозило куда больше, чем они думали. Ведь девушка подала бы его без злого умысла, по любви, а значит, их не защитили бы ни артефакты, ни невероятная драконья регенерация. Едва заметно им кивнула. «А вы думали, будто я выдумываю или преувеличиваю?» «Нет, дорогие, я ваша спасительница. Не убавить, не прибавить. Цените, любите и балуйте». Будто считав мои нахальные мысли, парни разве что глаза не закатили, но сосредоточились на допросе. «Это не сдержало бы нас надолго, Майса», — заметил Яндар. «Брачные традиции Корстока обязательны для всех», — ответила допрашиваемая и вновь замолчала. На висках лбу девушки проступила испарина, собралась крупными каплями. Явно думает, как обмануть всех, только вот ее мысли, заклятие воспринимает как ложь и жалит в наказание. Продолжай, велел Рейган. Какие еще были идеи? Майса недовольно повела плечом. Надеялась, вновь увильнуть, но не вышла. Я планировала убедить Леди Стер, прогуляться по городу, купить сувениры и одежду а также искупаться и выйти в море под парусом. Ей наверняка бы понравился отдых на море, и вы задержались бы ради неё». «Вероятно», — не стал спорить Рейган. «Дальше?» — шпионка недовольно поджала губы. «Я убедила девиц, что в их интересах покинуть корсток, даже если вы заберете их в гаремы. Для путешествия им потребовались бы вещи, на сборы ушло еще какое-то время». Майса вновь замолчала, хотя было ясно, что она едва сдерживается. Я сильно подозревала, что ее как-то подготовили к подобным допросам. Может, выдали специальное зелье или натренировали, но дракон использовал нестандартное заклинание подчинения, а более жестокое. Для допроса опасных преступников его невозможно было обойти. Значит, я была права. Он спустился, услышав наш тихий разговор про яд. Разозлился и решил раз и навсегда разрубить этот клубок интриг. И жалость в его планы не входила. Я устала стоять и переступила с ноги на ногу. Рейган тут же подошел ко мне, взял за руку и усадил рядом с собой на диван, показывая шпионке, что будет ждать так долго, как потребуется, но получит ответы на все свои вопросы. Яндар с Ларсом заняли кресло у окна. Девушки же так и остались стоять под нашими взглядами, не способные лишний раз пошевелиться. Я хотела спросить про яд, но терпела. Понимала, что Рейган не торопит Майсу с ответами нарочно и ничего не уточняет тоже. Ждет, когда заклинание заставит ее рассказать совсем все, каждую мелочь. Подчиняясь моим эмоциям, погода за окном совсем распоясалась, и я начала всерьез переживать за моряков — Потому не стала дальше таиться, жестом притушила ветер и волны. Девушки все равно не поняли, что к чему. Драконы же не стали акцентировать внимание. Они хорошо знакомы с Торном и давно привыкли к подобным явлениям. Тем более, что сегодня у меня был веский повод нервничать и бедокурить. Не каждый день я сталкиваюсь с попыткой убийства. Допрашиваемая содрогнулась всем телом, сжала руки в кулаки, но дальше сопротивляться магии не смогла. Продолжил рассказ, выкладывая все куда быстрее, лишь бы унять огонь в крови. Говорила, как я и подозревала, о чем угодно, только не о том, что мы желали услышать, но вся информация была ценной и полезной, так что ее никто не перебивал. У меня нет сообщниц среди девушек. Они ⁇ моя возможность попасть сюда. По плану вы должны были нанять специально подготовленных слуг которые смогли бы контролировать ваш график передвижений с помощью различных ухищрений, и тем защитили моих работодателей. У меня глаза полезли на лоб. Выходит, полуголые красавицы действительно жертвы неудачного стечения обстоятельств. Их выкрали исключительно для того, чтобы драконы совершили благородный поступок, а заодно впустили в дом эту злыдню бессовестную. Умно... А девица вновь не сказала, на кого работает. Ее выдержке можно позавидовать. Но для чего таинственным сообщникам Майсы нужно задержать драконов? Чтобы они не попали в Саватор? Ну так у меня для них плохие новости. Один из драконов, самый важный и главный, уже там. Или я чего-то не понимаю? Корсток расположен слишком далеко от моей родной страны. Мы не изучали его уклад и традиции, так что, возможно... Дело в отношениях между Ранадаром и этим солнечным, но таким опасным государством в государстве. Чем больше Майса рассказывала, тем сильнее я сжимала руку Рейгана. По всему выходило, что мы попали не просто в курортный городишко, где периодически орудуют пираты-работорговцы, а в самое их логово. Несколько лет назад у берегов Корстока затонуло пиратское судно. Команда спаслась и быстро сориентировалась, как прибрать к рукам власть в тихом, мирном, спрятанном между скал, городе. Они немного обжились, нашли подходы к нужным людям и, не мудрствуя и лукаво, убили градоправителя с помощниками, надели их личины и избавились от всех, кто мог их разоблачить. Убивать драконов новая власть, разумеется, не планировала. Тем стили за своих жестоко и быстро. От корстока бы камня на камне не осталось. У них была иная цель. Через неделю, после окончания больших торгов в Султанате, вам бы предъявили один из островов с нераспроданным товаром. Вы бы сожгли пару кораблей с нашими конкурентами. Они уже клюнули на наживку и должны были со дня на день появиться, после чего вы с чувством исполненного долга улетели бы в свой Саватор или Раанадар. А мы бы спокойно жили дальше. Закончила пиратка». Как изящно! План на грани безумия и гениальности. Все предусмотрели. Делегацию драконов, которая запросто могла бы вскрыть всю их аферу. Разделили, ослабили, отвлекли. Подготовили целую стратегию, как не просто обойтись малой кровью. Но еще и получить выгоду. Я бы похлопала тому, кто это придумал, а затем заточил в темницу до конца его дней. Хорошо, что Рейган не так добродушен, как Инвар с Ларсом и Яндаром. Только встал на ноги, как тут же выбил все необходимые признания. И правильно сделал. Стоило драконам покинуть корсток, как пираты вознесли бы молитвы своим жестоким богам и продолжили распродавать жителей захваченного города. И всех, до кого дотянутся. На задворках памяти всплыла серой тенью какая-то мысль, но я не успела поймать ее за хвост. «Что-то такое я слышала недавно, что-то, напомнившее ситуацию с Корстоком. Но что? Может, в академии или книге какой?» Майса отвечала на уточняющие вопросы мужчин. «Я же молча смотрела в окно, не прекращая размышлять о своем. И, кстати, не услышала ни слова про яд. Хотя сейчас, ясно, это еще один способ задержать делегацию». Если бы умерла любая из девушек, драконам пришлось бы провести расследование, связаться с родственниками, выждать определенное время, чтобы принести молитвы богам после траурных процедур. Но ведь тогда отравительница бы сразу попалась. Нелогично. А что, если этот яд предназначен для пиратки? Посмотрела на Рейгана широко открытыми глазами. Идея сперва показалась абсурдной, но в следующий миг... Факты сложились в идеально выведенный узор, как разноцветные стекляшки в калейдоскопе. Кажется, Майсо узнал кто-то из девушек. Мы обнаружили смазанный ядом бокал, я думала, он для меня, но... Я не успела договорить, мою руку отпустили. Рейган поднялся, прошелся вдоль растрепанного девичьего строя и остановился перед Флоренс. И сама не знаю почему, но я была уверена, что он не ошибся с выбором. «Да, это была я», — с достоинством ответила девушка, когда дракон снял заклятие, позволяя ей двигаться и говорить. «Я Флоренс, Мид, солвейк, дочь убитого градоправителя. Меня продали в гарем султана Нарадамира почти три года назад. Я смогла выжить, сбежала и вернулась, чтобы отомстить за свою семью. Часть без вести пропавших работорговцев — моих рук дело». Она говорила жестко и холодно, совсем не напоминая ту руковую красавицу в полупрозрачном платье с разрезами до талии. Страшно представить, что пришлось пережить девушке, чтобы из милой, нежной девочки-аристократки превратиться в отчаянную вантеристку и безжалостного палача. «В мой кабинет», — велел девушке Рейган, едва заметно качнув головой в нужную сторону. Я чуть было не сорвалась в указанном направлении, привыкшая, что с теми же интонациями Торн приглашает меня для очередного допроса. Поскольку уже подскочила, с невинным видом замерла рядом с драконом, вроде как так и планировала. «Ларс вызовет Дотрикса и три десятка гвардейцев. Оставь им Майсу. Остальных девушек в разуми. Велелон холодно». «Яндар, на тебе истеры и из в Саватор. Завтра отправляемся». У меня было море вопросов, и я хотела услышать на них ответы, но спорить с таким властным и чуточку страшным Рейганом не решилась. Просто взяла его за руку и похлопала ресничками, когда он обратил на меня взгляд. «Эстер пойдет со мной», — сообщил он Яндару об изменении решения. Я не сдержала улыбки. Маленькая, но победа. Даже Рейган бывает душечкой, изредка, когда переживает за младшую сестренку своего друга, например, Или за окружающих. Кто этого дракона разберет?